Глубоко в душе. Бургомистр был человеком добрым и поэтому невольно разделявший волнение Дагабера. Теперь мне понятно, ваше горе, и сироты меня заинтересовали. Сколько им лет? Пятнадцать и два месяца. Они близнецы. А -а -а не почти ровесницы моей Фредерики. О, -о, -о, О, у вас таких лет, барышня. Ну, так теперь я нисколько не сомневаюсь насчет участи моих сироток. Вы, несомненно, окажете им справедливость. Оказывать справедливость — это моя обязанность. По правде сказать, тут обе стороны виноваты. Один плохо привязал, другой плохо запер. Ну, вот. А вы хотели обвинить только меня. Это, наверное, потому что вы не проснулись, и ваша справедливость <сёк> и бодрствовала только на один глаз. Да, да, да. Может быть, господин солдат. Может быть. Я решил отменить свое решение. Вы не будете платить морку штрафы, потому что ваша вина одинакова. И вы квиты. Он ранен, а ваша лошадь убита. Так, по-вашему, сколько он должен мне? То есть? Ну да, сколько он мне заплатит? Я сразу вам скажу, что всю эту сумму я употреблю на покупку лошади. Но в крайнем случае, осла, я не числа... Я... Да ну вас! О какой выплате вы тут говорите? О каком осле, какой лошади вы болтаете? Я ведь сказал вам, что вы ничего не должны предсказателю... Но и он вам ничего не должен. Позвольте, однако, мне заметить, что рана укротителя не помешает ему заниматься его ремеслом, а отсутствие лошади лишает меня возможности ехать дальше. Поэтому я прошу... Вы заставляете меня раскаиваться в моем снисхождении. Вместо того, чтобы меня благодарить, вы еще и пристаете с прошениями. Ну ладно, забудем об этом. Мне надо посмотреть на ваши бумаги И отправляться спать Тут я должен объяснить Никаких объяснений Ваши бумаги Ага, ваши бумаги Или, быть может, вы хотите, чтобы я вас арестовал За бродяжничество Я вам расскажу, расскажу все в двух словах Сколько пустых слов Бумаги сюда быстро Внезапно в дверях появились сестры Дагабер лишился дара речи, а бургомистр несколько раз поменял окраску на лице. Девушки схватили Дагабера и обняли его. Эта картина не могла не тронуть сердце сурового судьи. Вот эти девочки могу ли я вам представить лучший паспорт. Бедные дети. Откуда же вы идете? О, о, господин бургомистр из самого сердца Сибири! Мы в пути уже пять месяцев. Подумайте, как это тяжело для таких девочек. Вот и бумаги. Все, одну к одному. Но как же вы их потеряли? Они лежали в сумке в комнате у девочек. Но сегодня ночью.